Кот выключил магнитофон и спрятал пленку в сейф. Ну, что скажешь? Это что, разговор кукловодов? Да. Чьи голоса известно? Нет, не знаю даже, где сделана запись. В России или за рубежом. А что за сирены, о которых он упоминал? Это генераторы спинорно-торсионных полей, о которых мы тебе рассказывали. Они были законсервированы заговорщиками после захвата власти в девяносто первом году. А месяц назад наше спецподразделение засекло наличие торсионных полей в Москве и Питере. Местонахождение источников излучения установили? Технически это сделать невозможно. Что за подполье они имели в виду? Нас. Они так и не сумели вас выявить? Сумели, но было уже поздно. Так, а что за приборы они имели в виду? Так они называют конкретных живых людей. Приборы у них делятся на две категории. Первая это созданные ими политические деятели всех мастей, начиная с ультракоммунистов, кончая ультрадемократами. Так. Их задача регулировать социальное поведение масс путем воздействия на сознание. В период проведения операции Перестройка главными приборами этой категории выступали деятели дем России. ЛДПР и ортодоксов-коммунистов. Вторая категория приборов — это чиновники высшего ранга, в чью задачу входило воздействие на президента и через него на государственную политику. Агенты влияния? Что-то вроде того. И много их? Очень много. Угу. Практически большинство членов правительства, всех прежних кабинетов, да и нынешнего тоже. подавляющее число депутатов всех парламентов, всех созывов. Их что, так открыто и вербовали? Ну что ты! Такое количество вербовок невозможно произвести классическими методами. Была создана специальная психологическая система, попав в которую из десяти человек девять автоматически становились приборами, И остервенело боролись за сохранение экономической и правовой систем, которую установили кукловоды. Например? Ну, например, любой чиновник определенного ранга, получив должность, автоматически получал доступ к нескольким источникам юридически незаконных доходов. Uh -huh. Органы правосудия, естественно, об этом знали, но не имели права действовать даже в соответствии с теми кастрированными законами, который установил ельцинский режим. Приборы в Думе зорко следили за регулированием законодательства. Таким образом и была создана эта самая ПСИ-система, при которой в сознании чиновника прочно сидели три доминанты. А. Он питается в рамках данного режима. Угу. Б. Он неприкасаем только в рамках данного режима. Так. В. Если он не сумеет сохранить этот режим, ему кранты. Вот на этих трех доминантах и строилось поведение всего управленческого аппарата государства. Любопытно. А вот они упоминали людбюро и операторов. Кто это такие? Это те, кого мы ищем. Деятели КПСС, которые еще в 70-е поняли, что экономика в тупике и которым в руки попал «Гарвардский проект». План подрыва СССР изнутри, разработанный американскими спецслужбами. Они же его и реализовали при помощи методов, которые были разработаны нашими специалистами. Подожди, подожди, они что, работали на американцев? Так думали американцы. Но в действительности они работали на себя и своих потомков. Они захватили власть в первом году, и ни один из них не засветился на публике. Что касается операторов, то они имеют в виду группу специалистов в области человеческого, индивидуального и коллективного подсознания. Короче, Политбюро – это заказчик, а операторы – подрядчик. Операторы разрабатывали и осуществляли операции в соответствии с заказами Политбюро. Это то Политбюро, которое управляло государством до 1991 -го года? нет. Это работники ЦК и секретаря обкомов. Они себя называют Политбюро просто по традиции. Понятно. А что это за план «Спаситель»? Точно не знаю. Но, судя по всему, это план действий в условиях грозящих потери власти или после потери власти. Кардинал не исключает, что план «Спаситель» представлял комплекс мероприятий по приведению к власти генерала Лебедева. Видимо, имелось в виду временно отдать власть крутому генералу для ликвидации побочных эффектов путем железной руки, но в дальнейшем они, конечно, привели бы к власти уже своих. Лебедев был их прибором? Нет, прибором он не был, как и Ельцин, но его окружение нашпиговали приборами, а сам он очень поддается внушению. Ситуация в то время была крайне благоприятной для привода к власти генерала. Плюс источники финансирования полностью принадлежали кукловодам. Угу. А что ты скажешь о последней фразе? Сахаров? Ну да. Он имел в виду академик или кого-то еще? Именно академик. Андрей Дмитриевич. Так он не сам умер, что ли? Конечно. Его ликвидировали при помощи яда, аналогичного тому, которым мы мажем иглы наших авторучек. Экспертиза устанавливает пролить сердца. А чем мог быть ему опасен академик? Очень опасен. Представь, какому воздействию подверглось бы сознание масс, если бы с экранов телевизора демократический режим обвинял бы не Ковалев, которого у нас никто не знал до чеченских событий, а Сахаров, которому сами кукловоды в сознании людей создали определенный имидж еще в начале 80-х. Ведь для 90% интеллигенции Андрей Дмитриевич был эталоном совести и мужества. Это был бы такой антиприбор, который разметал бы все приборы кукловодов, как городошную фигуру разметал бы. Ты думаешь, им бы не удалось заставить Сахарова работать на свой режим? Исключено. Исключено. Существуют виды психики, которые невозможно подчинить. Можно только разрушить. Так что здесь Мавр сделал свое дело. Поэтому же был обречен Игорь Тальков, его песни бомбили бы режим так, что только бы щепки летели. Воздействие его песен нельзя даже сравнивать с чмокающими речами Гайдара о прелестях демократических реформ. Эти песни выводили бы из спячки кукол, как электрический ток. Ведь Талькова пробовали вербовать. Незадолго до смерти он заявил, «Меня убьют при большом скоплении народа, и убийца не будет найден». Он понимал, что идет на смерть. Кстати, убийство мы ищем. От него может потянуться интересная ниточка к Вильзевулу. Надеюсь, в ближайшее время он уже будет в руках отцов инквизиторов. Ну, а какая еще имеется информация? Расчеты. Идем. Он вынул из сейфа дискету, и мы прошли в компьютерную. Кот вставил ключ, дискету, поколдовал немного, и на мониторе высветилась информация. Я подкатил еще одно кресло и сел рядом. Так, мухи, контактирующие с Вильзевулом на сознательной основе. Первый, Ахромеев маршал, покончил с собой после операции ГКЧП. Второй, Кручина, финансовый директор третьей фракции, покончил с собой после операции ГКЧП. Третий. Бурбулис, бывший вице-премьер, умер от сердечной недостаточности через два дня после выборов президента. Четвертый. Гайдар, бывший вице-премьер, исчез в аэропорту Шереметьево-2 через два месяца после референдума. Местонахождение неизвестно. Пятый Станкевич, бывший лидер Дем России, до референдума находился в Америке. В настоящее время местонахождение неизвестно. Шестой Шапкин, бывший министр обороны СССР, погиб в автокатастрофе через неделю после выборов президента. Седьмой Данилов, бывший вице-премьер, исчез за неделю до выборов президента. Местонахождение неизвестно. Видели в США. 8. Севастьянов, бывший начальник ГУ ФСБ, исчез за два дня до референдума. Местонахождение неизвестно, видели в Германии. 9. Ампилин, бывший лидер движения «Трудовая Россия», погиб при невыясненных обстоятельствах через неделю после референдума. 10. Полтанин, бывший министр печати, умер от острой сердечной недостаточности за неделю до референдума. 11. Казбулатов, бывший спикер парламента, покончил с собой через три дня после референдума. — Ну, все прочитал? — Да все. Информации-то ноль целых десятых. Да нет, кое-что есть. Смотри дальше. Кот нажал клавишу. — Мухи, предположительно контактировавшие с Вильзевулом на подсознательной основе. Первый – Вохин, бывший вице-премьер, изъят группой «Рубин» при попытке выехать в Швейцарию, местонахождение институт. Второй – Савин, бывший министр внешних экономических связей, изъят группой «Рубин» при попытке выехать в США, покончил с собой на базе оперативно-технического отдела «Омега». Хм... третий чернов бывший премьер местонахождение москва четвертый попов бывший лидер Дем россии местонахождение москва пятый соскин бывший вице премьер изъят группы топас в лондоне местонахождение институт не густо они судя по всему контактировали с кукловодами но не ведали с кем контактировали молодец Ты правильно понял систему. Ну так. Контактировали наверняка, но не знали с кем, и, возможно, не напрямую. Да. Тем не менее, ниточки есть. А еще есть зацепки? Пока нет. Ну так что же будем делать? А сам ты имеешь какие-нибудь соображения? Конечно. Создать ложные цели и параллельно с другими мерами ожидать, когда они сами выйдут на эти цели. Подготовить соответствующих людей в окружении темной лошадки, из которых Вельзевул постарается сделать приборы. В обычных условиях это здравая мысль, и Вельзевул будет это делать на сто процентов. Но как это определить? Ведь как я уже тебе говорил, классические методы вербовок Вельзевул не использует. Используется незаметная работа с подсознанием. И человек не понимает, что становится прибором. Но неужели нет способа определить, что человек стал прибором? Есть. Так в чем же дело? Этим будут заниматься специалисты. Ты же действительно будешь ловушкой. Готов? Не боишься? Ты ведь имеешь всю информацию обо мне? Имею. Тогда чего спрашиваешь? Для правхорума. Пошли ко мне. Пошли. Мы прошли в кабинет и расположились в креслах напротив телевизора.